Первое. Туманное утро в городе Уморя. Явь. Тот день начался весьма неудачно. Еще засветло с вершины спящего медведя сползло огромное облако, накрыло западный провал, и к рассвету густой грязновато-белый туман курился над ним, словно пар над кипящим котлом. Все три моста скрылись из вида, Их очертания еле-еле угадывались за колышущейся завесой, и горожанам, желающим попасть из предместья мастеровых в квартал тишины, приходилось пробираться над бездной на ощупь. Им подобное было не в новинку, поэтому рыночные торговцы и рабочие, женщины с большими корзинами и писари из городского совета, чинно шли друг за другом, держась за перила и считая шаги. Со стороны казалось, будто люди, миновав арку моста, падают в пропасть. Фиори наблюдала за происходящим, стоя поодаль, и размышляла о том, какими словами сейчас кьяран ругает ее, свою незадачливую помощницу. Если бы вчера хоть что-то предвещало туман, она ни за что не согласилась бы прийти к опекуну так рано, отвоевала бы право появиться в полдень. Впрочем, что теперь сокрушаться? Ее страх — это ее страх, и Кьярен к нему не имеет никакого отношения. «А ведь сегодня красивый день», — вдруг подумала она и ощутила знакомый зуд в кончиках пальцев. Хотелось побыстрее взяться за кисть. Спящий не нависает над Эйламом, не давит. Он стал каким-то далеким, прозрачным, призрачным. Кругом одни лишь тонкие линии, будто город превратился в набросок самого себя. Танцующие серые тени в воздухе, словно тонкие шелковые ленты. Чьи-то голоса зовут, поют. Идти за ними опасно, и все же ей хочется сделать именно это. Где-то по ту сторону провала гулко пробили часы на башне Марвина. Фиория, вздрогнув, пришла в себя и машинально одернула рукава так, чтобы они прикрывали кисти рук почти до кончиков пальцев, испачканных в краске. Этот жест был ее привычкой, ее навязчивой идеей, с которой не пытался бороться даже Кьярон. Всего лишь тридцать пять шагов в полголоса проговорила она, когда Таэм, приказчик из бакалейной лавки тетушки Ансиль, шустро нырнул в туман, как ныряет в облако быстрокрылая ласточка. Прежде чем исчезнуть, он обернулся, посмотрел на нее и беззвучно произнес «Трусиха!» «Всего-навсего!» «Нет, не могу!» «Будь проклята эта гора вместе со всеми своими туманами!» Спящая медведь, окутанная облаками вершина была превосходно видна из любой части Элама, не ответил на проклятие, но Ферри вдруг показалось, что именно сегодня дух горы ее услышал. Мимолетный страх мгновенно уступил место жгучему любопытству. Неужели ей удалось хоть на мгновение разбудить древнего Фае? «Дитя не надо сквернословить, сварливо отчитала ее проходившая мимо пожилая дама, прятавшаяся от несмелого утреннего солнца под зонтиком из черного кружева. Выражение лица у нее было неприязненное, чему не следовало удивляться — Книжная лавка Кьярона и ремесло Фиори одинаково пугали горожан. Ты ведь знаешь, не хуже меня, на что способен обиженный Фае. Зачем ссориться с тем, кто в любой миг может проснуться и стереть город с лица земли? Нас, позабытых всеми богами, никто не защитит от его гнева. Простите. Девушка опустила голову и безотчетно потерла свое ключ-кольцо, украшенное изображением птицы, раскинувшие крылья в полете. Этот символ частенько вызывал у нее горькую злую усмешку. Так усмехается обреченный на пожизненное заточение узник, наблюдая сквозь прутья решетки за вольными обитателями небес. Она была в тюрьме далеко не одинока, но от этого не становилось легче. Дама... Фюри наконец-то вспомнила, что им доводилось раньше встречаться в лавке ансель Президительно усмехнулась и начала вещать. «Посмотри вокруг». Двое случайных прохожих обернулись, в окне второго этажа показалось чье-то лицо. Девушка почувствовала, как любопытные взгляды устремляются к ней со всех сторон и невольно сутулилась Прятаться было некуда. «Ты видишь, во что превратился Эйлам? В небе больше не летают махолеты». Путешественники обходят нас десятой дорогой, сырость губит дома, болезнь отняла детей, а наши души каждую ночь попадают прямиком в обитель хаоса. И никто не хочет нам помочь. Нас все бросили, даже его светлость Алладоре. Только вам с Кьяроном все нипочем. Он с утра до ночи сидит у себя в лавке, уткнувшись носом в книге, а ты молюешь цветочки на чашках и тарелках». «Так ты, мерзавка, решила еще и разбудить спящего? Хочешь покончить с Эйламом раз и навсегда? Так? Вы бредите!» Жестко сказала Фиори, и ее ладони крепко сжались, ногти едва не проткнули кожу. Происходящее до боли напоминало некрасивую сцену, которую месяц назад устроила дочь Кьярона — Сола. «В том, что происходит, нет моей вины». «Разве вы не знаете, что...» — молчи, — перебила дама рассерженно, стукнув по мостовой кончиком потрёпанного зонта. «У-у-у, отродье, Фаэ! Я тебя насквозь вижу. Отвратительная тебя может быть только настоящий грешник». Фьора не сумела ответить на это, но женщина вдруг отшатнулась, словно увидела что-то страшное, и заторопилась прочь, продолжая бормотать себе под нос. От бессвязных обвинений она постепенно перешла к заурядным ругательствам, а у самой арки моста, должно быть, настал черед площадной брани. Лет через пятьдесят, — с тоской подумала девушка, — мне исполнится столько же, сколько ей сейчас. Неужели к тому времени ничего не изменится? Черный кружевной зонт растворился в тумане. «Тридцать пять шагов!» — вновь произнесла Фиория, решив на си раз и впрямь не тревожить спящего медведя проклятиями, от которых все равно толку не было. Просто положи руку на перила и иди вперед. Не смотри под ноги, не глазей по сторонам. А если сделать это побыстрее, то... Она вдруг преисполнилась решимости и ринулась на штурм. Провалы изуродовали Элам, когда Феоре было пять лет. В тот день городу полагалось навсегда исчезнуть с лица земли, потому что с юга вдруг пришло море водяная стена до самого неба, прожорливая и беспощадная. Илам располагался более чем в двух днях пути от побережья, и никому из его жителей даже в страшном сне не могло присниться, что подобное когда-нибудь произойдет. Однако один из мудрецов древности не зря говорил, что «все в мире зыбко». Теперь-то иламцы затвердили эту поговорку и даже истолковали ее по-своему. «Все в мире зыбко». И никому не дано знать, что там, где нынче суша, завтра не будут плескаться морские волны. В детстве фёре частенько приставала с расспросами Кьярону и тетушке Ансиль. Сама-то она была очень мала, да к тому же слишком испугалась, чтобы хоть что-нибудь запомнить. И те охотно рассказывали воспитаннице о великой битве духов Тверди и моря, о водяных смерчах и скальных ежах о явлении призрака великого Марвина-печатника и прочих жутких чудесах. С годами истории становились все невероятнее и приобретали отчетливое сходство с древними легендами о потопе. Но любопытство девочки лишь росло. Ей уже не хватало простого повествования об удивительных событиях прошлых лет. Ей хотелось понять, что послужило их причиной. А вот это оставалось тайной. Печатники чего-то учудили, отмахивался к Кьярон всякий раз, когда Фиори начинала донимать его. Вечно им не имется. Выпустили, видать, какого-нибудь сильного дьюса. Он сиганул в море, переполошил Фаэ и все дела. вразумительного объяснения ей так и не удалось добиться. А тетушка Ансиль и вовсе ограничилась советом расспросить обо всем создателя «Да если бы он меня услышал» думала Фиори, вздыхая. 15 лет назад корни горы оказались достаточно крепкими, чтобы удержать наступление враждебной стихии. Эйлам устоял, хотя несколько кварталов все-таки ушло под воду. Но и море осталось. Морским фойе не хватило лишь самой малости до победы, чему стали немыми свидетельством три глубокие трещины, прорезавшие ли города. Они шли от новоявленного берега прямиком к подножью спящего медведя, словно следы исполинских когтей. Их нельзя было обойти, поэтому уже в первые дни после катастрофы пришлось соорудить временные мосты, а позже заняться постройкой мостов настоящих, постоянных. Это дело оказалось нелегким. За полтора десятка лет городской совет так и не сумел разобраться с западным провалом. От того людям, которым нужно было его пересечь, Приходилось доверять свою жизнь хлипкому сооружению из досок до веревок. Оно сильно раскачивалось даже на слабом ветру и скрипело так жалобно, что сердце разрывалось. Иногда, особенно во время тумана, ступивший на мост человек, мог не добраться до места назначения, поэтому страх Феори вовсе не был беспричинным. Но это лишь самое малое из тех испытаний, что выпали на долю некогда славного города Эйламма. Шаг вперед. Если верить слухам, пятнадцать лет назад по этому мосту первым прошел бродячий кот. Зверек столь же бесстрашный, сколь и легкий. Вот и сейчас не помешало бы превратиться в кошку. Главное не думать о пропасти под ногами. Еще шаг. Там, на дне, морские фоэ играют в прятки. Говорят, они ловят тех, кого угораздило оступиться на мосту, и выпивают их души, а тела отдают на корм своим безмозглым питомцам, рыбам и крабам. Фиори не раз видела, как во тьме провала белеют кости. «Шажочек». «Все, больше не могу», — прошептала она и остановилась. Как назло, рядом не оказалось никого, чтобы подбодрить и успокоить девушку. Страх поднялся откуда-то из темных глубин сознания и затопил ее все без остатка. Провал бесконечен, мост никогда не закончится, путь на другую сторону будет длиться целую вечность и все равно ей туда не добраться. Так зачем же идти вперед? Мне даже до середины не дойти, подумал Фиория. Или это и есть середина? Вновь перед глазами замелькали странные призраки, похожие на летающие шелковые ленты светло-серого цвета. На этот раз их было много, даже слишком много. Как будто ее несмелые шаги потревожили целый рой существ, до поры мирно спавших в тумане, и теперь эти существа вознамерились узнать, что за непрошенный гость заявился в их владение. «Иди к нам!» — послышались чьи-то голоса. «Сюда!» «А? Что?» — рассеянно пробомотала девушка. «Я сейчас...» подождждите! Существа в тумане рассмеялись и запели громче, призывнее. Сбоку от моста мелькнула крылатая тень, одна, потом другая. Это были уже не серые ленты, а какие-то крупные создания, Чаящищная сущность не вызывала сомнений. У них огромные крылья, отрешенно подумала девушка. У них острые когти. Вскоре тени слились друг с другом, стали единым существом, огромным, страшным. От этого существа исходил непонятный какой-то звериный запах, и оно напоминало медведя. Разум Фиоры был затуманен, но появление призрачного зверя ее озадачило. Девушка замедлила шаг, потом остановилась, и в тот же миг наваждение исчезло. Оно вздрогнула, запоздало, испугавшись, огляделась по сторонам. Призраков рядом уже не было. Их кто-то спугнул? Совсем рядом скрипнул дощатый настил, раздался удивленный возглас, и на плечо Фиори легла рука, жесткая и такая тяжелая, будто случайный прохожий был существом из железа, а не из плоти и крови. «Куда это ты собралась?» — спросил незнакомый голос. «Люди не птицы, летать не умеют, да и погода нынче не нелетная, сам проверял. Или ты не человек, а фаэ, дух воздуха?» «Я?» Она почувствовала, что краснеет, и впервые обрадовалась туману, в котором разглядеть что-то дальше собственного носа было почти невозможно. П «Простите, вы не могли бы перевести меня на ту сторону?» «Та сторона? Это какая?» Добродушно уточнил невидимый собеседник. «Ты стоишь лицом к перилам?» Судя по едва различимому темному силуэту, он был невысокого роста, всего-то наглого выше самой фиоры и вообще отличался довольно хрупким телосложением. Больше ничего ей рассмотреть не удалось, если не считать какого-то предмета у него за спиной. Должно быть большого дорожного мешка». Хрепловатый голос незнакомца отчего-то вызывал смутное беспокойство. Она наугад взмахнула рукой. «Мне надо туда, вроде бы...» Он рассмеялся и проговорил философским тоном. «Что ж, если та сторона все-таки окажется не той, я совершу подвиг и еще раз переведу тебя через сей бездонный провал. И не такое бывало. Соизволит ли Донна принять мою руку?» Непривычное обращение резануло слух. Но зато Ферри поняла, в чем источник беспокойства. У незнакомца был слабый восточный акцент. «Чужестранец», — подумала она, не веря самой себе. «Первый за сколько лет? годы три, если не больше. Ох, что же теперь будет?» «Так мы идем?» — спросил мужчина, и на этот раз его акцент куда-то подевался. «Это все туман» решила девушка, мне просто померещилось, а он должен быть из какого-нибудь отдаленного предместия и в этом квартале раньше не появлялся. Она вдруг ощутила нетерпение добраться бы поскорее на ту сторону, туда, где можно будет взглянуть в лицо нежданному спасителю и отблагодарить его. Тут поблизости вновь раздалось протяжно зовущее к нам, и Фиория торопливо схватила своего провожатого за локоть. Они двинулись вперед. А потом она поняла, что мост как-то слишком уж долго не заканчивается. «Как мило!» — произнес ее спутник, останавливаясь. В его голосе проскользнули металлические нотки. «Дьюс моста морочит нас, не хочет отпускать. Готов спорить, он проделывал такие штуки и раньше. Уж больно хорошо работает. Да, тут опасно. Девушка задрожала от страха. «Когда его построили?» Вот теперь не осталось сомнений в том, что ее догадка верна. Он и впрямь оказался чужестранцем. Еле-еле совладав со своим страхом, Ферри пролепетала пятнадцать лет назад. «Неужели? По виду я дал бы все сорок? Он такой ветхий. А пропасть возникла, должна быть, после сильного землетрясения». От изумления девушка на миг забыла, что им обоим угрожает смерть. Вот тебе раз, неужели он проспал полтора десятка лет и ничего не слышал о пришествии моря? В такое трудно было поверить. Фиорий, как и все остальные горожане, не сомневалась, что о нелегкой участи Эйлама знает весь мир. Точнее, о той стороне медали, которую город мог показать этому миру. «Все случилось в день, когда море поглотило земли к югу отсюда», — сказала она. Незнакомец смотрел, чуть склонив голову, набок. бок. Выражение его лица надежно прятало завеса тумана. Город был спасен лишь благодаря духу горы, хотя этот фаэ сам когда-то заявился в наши края без приглашения, а мосты строили всем миром сразу после того, как ушла большая вода. Я вообще-то была тогда слишком маленькая и ничего не помню. Могу только пересказать то, что слышала от своего опекуна. «Там, откуда вы родом, о нас не говорят?» «Понимаю, мы глухая провинция, но все-таки...» Он, словно не расслышав вопроса, задумчиво пробормотал себе под нос. «Что ж, теперь понятно, отчего у такого простого сооружения оказался столь сильный дьюс» если горожане строили его, еще не успев толком прийти в себя после случившегося. Ладно, шутки в сторону. Попробуем успокоить этого упрямца. Не успела Фиори испугаться опять, как он опустился на одно колено и правой рукой начертил прямо на досках замысловатый знак, который несколько секунд источал теплое золотистое сияние, а потом ярко вспыхнул и исчез». Тотчас же настил под ногами задрожал, как будто мост превратился в струну, натянутую над пропастью, и девушка решила, что сейчас им обоим придет конец. Она крепко вцепилась в своего спутника, едва ли это могло помочь, и с тоской подумала о Кьярани и Ансиль, которым уже не суждено было дождаться возвращения своей воспитанницы. «Ну и дела отворятся в славном городе Элами. спокойно и даже весело проговорил незнакомец – Мост опять вздрогнул, и Фиория еле устаяла на ногах. Сначала мой махолет вдруг отказался лететь сюда, хоть ветер и был попутным. Мне пришлось посадить его на поляне за горой и полночи топать пешком. Устал, сил нет. Теперь еще и это. Что тут происходит, а? «Ты... ты обезумел?» — с трудом проговорила Фиория. «Откуда мне знать, что происходит? Я же не печатник!» Мост рихнула. Не уж, это вы тут все безумцы. Если за пятнадцать лет не додумались обратиться к мастеру печати, — возразил ее загадочный спутник. Если в городе такого нету нужно было позвать кого-то из странствующих магов. Этого людо всегда в наших краях полным-полно. Держать дьюсы девятнадцатого уровня на каких-то трех печатях — Все равно, что посадить волкодава на цепочку от часов. Как он раньше не вырвался на волю, я не понимаю. Осторожно. Сильная рука обхватила Фиоря за талию. В тот же миг очертания моста, и без того еле различимые, замерцали. Он как будто превращался из деревянного в стеклянный. Девушка зажмурилась, чтобы не видеть бездны под ногами. Наступила тишина. Ну вот. «Теперь все», — сказал незнакомец через некоторое время и шагнул вперед, увлекая за собой Фиори. Она открыла глаза и осознала, что они каким-то чудом очутились на другой стороне. «Больше этот Дьюз не будет доставлять столько хлопот. Я обещаю». Девушка невольно обернулась, чтобы взглянуть на то, о чем говорил ее спутник — да так и застыло, изумленно открыв рот. Туман почти рассеялся, а мост стал другим. Некий умелый мастер заменил прогнившие доски, протянул толстые канаты вместо обветшавших веревок. Теперь рукотворная дорога над западным провалом казалась почти новой, крепкой, надежной, и идти по ней было ничуть не страшнее, чем по мостовой. Конечно, такое не могло остаться незамеченным, и краем глаза Феория увидела, что вокруг них быстро собирается толпа удивленных и растерянных горожан. Она вдруг ощутила смущение. Вот настал момент, о котором недавно мечталась. Вот теперь можно поблагодарить загадочного незнакомца за помощь и за то, что он сделал. Но ей почему-то было страшно смотреть ему в глаза. Да и как она отблагодарит... Мага, мастера-печатника, которого неведомыми путями занесло Вайлам именно сегодня. «Даже не знаю, как мне...» — начала Феория, оборачиваясь к своему спутнику и осеклась, увидев его лицо. «О, Создатель!» — ее спаситель оказался худощавым мужчиной невысокого роста, темноволосым и бледнокожим. Слишком теплая для середины весны куртка, заправленные в высокие ботинки-брюки — Летные очки на кожаном ремешке, болтающиеся на шее. Одежда безошибочно выдавала в нем пилота, подтверждая историю о махолете, который пришлось оставить где-то за спящим медведем. Все это, впрочем, девушка рассмотрела потом, а поначалу ее взгляд заметался между двумя самыми заметными деталями его внешности. Правой рукой он удерживал на плече ремень дорожного мешка. И кисть этой руки золотисто поблескивала в лучах солнца точно так же блестели его глаза сплошь золотые без белков и зрачков не живые не настоящие это был именно то о таком говорила дама с зонтиком это был грешник произнес кто-то поблизости Фиори, сглотнув комок в горле, с трудом подавило желание повернуться и убежать без оглядки. «Ну ты глянь, настоящий! Продажная душа, отступник, нелюдь!» Незнакомец криво улыбнулся, но ничего не сказал. «Тут из толпы, которая все росла и росла, выбрался низенький полноватый человек лет пятидесяти. Эльер». Торговец и член городского совета Один из самых уважаемых людей в квартале тишины Тебе следует немедленно покинуть, Эйлам Сказал он сурово хмуря брови У нас живут лишь те, кто строго следует заповедям Создателя Особенно той, которая требует не менять собственное дело Да, перебил грешник Вижу, за послушание Создатель отблагодарил вас немного своеобразно Толпа загудела, словно рассерженный пчелиный рой. «Чужестранец, не играй с огнем», — предупредил Элиер, мрачнее пуще прежнего. «Происходящее здесь тебя не касается. За помощь спасибо, конечно. Так вот, считай, что мы тебе отплатили, разрешив убраться по добру, по здорову. Такой шанс выпадает нечасто, если бы не мост». «В общем, я бы на твоем месте поторопился». Грешник покачал головой. «Каждый из нас на положенном месте. Я вижу перед собой почтенного человека, которому здешние жители безоговорочно доверяют. Так? Этот многоуважаемый горожанин, в свою очередь, глядит сейчас на того, кто пришел в славный город Элам по делу, а вовсе не свалился с неба. В общем, он улыбнулся. «Я не уйду, пока не получу то, что мне нужно». И что же тебе нужно, нелюдь? — выкрикнул кто-то. — Наши души? Так они уже нам не принадлежат. — Нет. Золотоглазый ненадолго умолк, и собравшиеся вокруг горожане тоже притихли. Всем захотелось услышать, что он ответит. — Я случайно узнал, что лет двадцать назад в Эйваме происходили странные вещи. Теперь, правда, у вас чудеса творятся на каждом шагу. Я хочу разобраться, что тут приключилось. Я хочу вам помочь. 20 лет, — растерянно подумал Фиори. О чем он? О каких странных вещах ты говоришь, — спросил Эльер изменившимся голосом. О снах, — ответил грешник. И о тех, кто не смог проснуться. Вот теперь стало по-настоящему тихо. Никто из горожан не ожидал такого поворота. Ни те, кому не терпелось намять бока нарушителю заповеди, ни те, кто просто намеревался понаблюдать за расправой со стороны и поразвлечься на свой лад. Им всем вдруг показалось, что от худощавой фигуры с дорожным мешком за спиной веет странной силой. Это чувство настораживало и пугало даже смельчаков, которым нипочем были спуск на дно провала или встреча лицом к лицу с тем существом, что провела Эйламом по ночам. Что до Фиори, по-прежнему остававшейся в шаге от грешника, то она уже не боялась. По крайней мере, почти не боялась. «Откуда ты узнал?» – спросила девушка и невольно вздрогнула, ощутив его золотой взгляд. «Ведь никто из посвященных в эту тайну не смог покинуть Эйлам» вероятно, кое-кто все же вырвался на волю, помедлив он прибавил, иначе бы меня здесь не было. «И меня», — мысленно проговорила Фиори, — «я была бы сейчас на дне провала». «Постойте-ка», — Эльер наконец-то нашел себе силы заговорить и вмешался. «Вижу, нынешнее утро выдалось необычным во всех смыслах, о снах не говорят на улице, поэтому...» «Вот уж не гадал, что доживу до такого. Я приглашаю тебя к себе домой, грешник. Там и побеседуем». Золотоглазый молча кивнул. «Фиоре, ты тоже пойдешь, расскажешь, что случилось на мосту». «Прости, Кьярон», — подумала она. «Придется тебе самому начать уборку». «Меня зовут Теймор Парцелл», — сказал грешник. «Можно просто Теймор». В комнату для гостей Эльер их не позвал, ограничился кухней, впрочем, достаточно чистой и просторной. Его служанка, сердитого ворча и поглядывая на Теймара с нескрываемой враждебностью, убрала со стола и сама убралась во свояси. Теперь все трое сидели и выжидающе смотрели друг на друга. Эльер был мрачнее тучи, физиономия грешника не выражала никаких эмоций, а Фиория все никак не могла определиться, Между робостью и любопытством первая заставляло ее все время отводить взгляд А второе, наоборот, вынуждало рассматривать странного гостя Подмечая каждую деталь, каждую мелочь Ей даже захотелось нарисовать его портрет «Откуда ты взялся?» — спросил Эльер И прозвучали эти слова не очень-то приветливо «Как ты узнал о нашей беде? То, чего не может знать никто за пределами Эйлама» «Все довольно просто», — раздалось в ответ. «Я путешествую по миру, знакомлюсь с разными людьми и не только с людьми. Этой зимой со мной приключилась интересная история, о которой можно рассказать позже, она к делу не относится. И одним из ее участников оказался уроженец Эйлама. Он покинул город около семнадцати лет назад, но сохранил одно воспоминание, заинтересовавшее меня». О женщине, которая погрузилась в сон Подобной смерти И очутилась в некоем Загадочном месте Постой, перебил грешника Хозяин растерянно хмурясь Это точно была женщина Взрослая Мой друг говорил Она была женой торговца Сказал Теймор Сам он тоже недолгое время провел в мире снов Но смог вернуться обратно Собственно, это все Что он мне рассказал Феори вздрогнула, и вдруг показалось, что грешник солгал. «Вот оно как!» — протянул Эльер, откидываясь на спинку стула. «Хм, ну и задал ты мне задачку, Теймор Парцелл. Скажи, а ты ничего больше о нашем городе не слыхал необычного?» «Нет, даже о пришествии моря. Наверное, ты взял с собой в полет старую карту». Золотые глаза сверкнули, на тонких губах появилась улыбка. «Я летаю без карт. Они все равно ненадежны в ваших землях. У вас то горы сдвигаются, то море нападает на сушу. Тут красиво, не спорю, но я бы поостерегся жить в таком месте». «Не всем дано выбирать», — с тяжелым вздохом проговорил Эльер. «Ладно, сейчас я кое-что тебе поведаю, странник». Только прежде разберусь с одной своенравной девицей, от которой что ни день новой неприятности. — Фиори... — Я слушаю, — пробормотала девушка. — Давно хотел тебе сказать, — дитя начал торговец без тени прежней враждебности, чем немало удивил свою собеседницу, — что кое-кто в квартале подметил одну неприятную закономерность. Туман над мостом собирается именно в те дни, когда к яран «Вызывает тебя к себе по утрам. Тебе это не кажется странным?» «Нет, не кажется», — ответила она и машинально одернула рукава. «Просто случайность. Ничего более». «Так я и думал. Мне стоило большого труда убедить кое-кого в том, что это обычное совпадение. Но если оно станет необычным, ты понимаешь, о чем я?» «Фиори странная», — внезапно всплыли в памяти слова, подслушанные много лет назад. По спине прошел холодок. В ладони моментально покрылись слепким потом. «Она не такая, как другие дети. Киарен должен был бы это понимать, но его ослепила любовь. Или, может быть, все дело в магии Фаэ?» «Я не знаю, о чем вы говорите», — начала девушка. И тут грешник перебил ее. «Не люблю быть невежливым, но этот разговор лишён смысла», — произнес он немного насмешливо. «Я запечатал мост, он не будет призывать Фае Тумана, по крайней мере, в течение ближайших тридцати лет. Его Дьюсу не справится с моей печатью». «Призывать Фае?» — переспросил растерянный Эльер. «Ты не мог бы пояснить?» «Пятнадцать лет назад, когда мост был построен, его одушевил очень сильный Дьюс», — сказал Теймар примерно в полтора раза сильнее, чем требовалось. Такое случается нередко и хорошо заканчивается лишь в том случае, если рядом оказывается умелый печатник, потому что дьюсы выше двенадцатого уровня не просто разумны, они коварны, опасны, своенравны, да к тому же весьма болезненно воспринимают заточение в какой-нибудь рукотворной вещи и всячески пытаются вырваться на волю. Впрочем, для этого нужен где-то двадцать пятый или даже тридцатый уровень. Поэтому Дьюс-неудачник, исчерпав свои возможности, переходит к мелким пакостям в надежде, что люди устанут и решат сами от него избавиться». Эльер вскочил, с грохотом прокинув стул. Он сбрасывал прохожих в пропасть. «Это, по-твоему, мелкие пакости?» «Вы ошибаетесь, почтеннейший», — невозмутимо ответил грешник. Его спокойствие вынудило торговца взять себя в руки. Ильер потер ключ кольцо, и стул, повинуясь приказу хозяина, сам вернулся на прежнее место. Теймор продолжил. Он никого не убивал сам, а призывал фаэ и те расправлялись с одинокими путниками, чья воля оказывалась достаточно слаба. Готов спорить, странные песни в тумане слышали многие, но большинству хватило благоразумия не прислушиваться. О милейшей Фиоре сегодня повезло, что я оказался рядом. — Спасибо, — прошептала до нельзя смущенная девушка. — Ну, хорошо, — проворчал Эльер, не глядя на своего гостя. — Мой черед рассказывать. Видишь ли, чужеземец, пятнадцать лет назад на наш город обрушилась страшная беда, но мало кто тогда знал, что злоключения Эйламы только начинаются. Едва успели мы наскоро отстроить полуразрушенные дома и привести в порядок дороги, как появилась новая напасть, сонная болезнь, о которой рассказывал твой друг, хоть я и не припомню, чтобы кто-то ее страдал до того. Из детей десяти-двенадцати лет от роду каждый второй уснул, чтобы больше никогда не проснуться». Эльер вдруг закрыл лицо руками и умолк. «Его сын тоже уснул», — проговорила Фиори, искоса взглянув на Теймора. Ему было одиннадцать. «И как долго длился сон?» — спросил грешник, замаскировав безобидными словами совсем другой вопрос. «Как скоро он умер?» Впрочем, его усилия были излишни, о чем Фиори не применуло сообщить. Все спящие живы до сих пор, и им по-прежнему столько лет, сколько было в последний день, проведенный наяву. Будто кто-то остановил для них течение времени. Теймор покачал головой, но не издал ни звука. «Это все еще не конец, чужеземец», — хриплым голосом сказал Эльер. «Мы просили о помощи герцога Алладоре. Даже к императору посылали гонцов, но все безрезультатно». Число спящих росло и росло. Всякий ребенок, которому уже исполнилось 10 мог в любой день закрыть глаза насовсем, а известнейшие лекари и печатники только руками разводили. Казалось бы, что может быть хуже? Мы теперь знаем, что... Он тяжело вздохнул. «Семь лет назад в Эйламе вовсе перестали рождаться дети. Ты понимаешь, что это значит?» Наш город обречен на вымирание и никто даже не может объяснить причину я за этим сюда и прибыл негромко произнес темор ну почтеннейший мне следует покинуть и вам или все-таки примите помощь от пропащей души отступника не людей и так далее из своего квартала я тебя прогонять не стану ответил торговец после паузы А вот что касается города, тут уж совет будет решать. Он собирается через три дня. До тех пор я бы посоветовал тебе поменьше попадаться на глаза горожанам. Грешник усмехнулся и кивнул. «Послушай, я вот тут подумал», — со странной робостью спросил Эльер. «Ты не мог бы взглянуть на моего сына? Вдруг что-нибудь... Он не мог договорить. Феори понимала, что застарелая ненависть к нарушителям заповеди дала о себе знать. Должно быть, в душе Эльера сейчас боролись два несовместимых желания. Выгнать грешника в зашей или пустить в детскую. «Кто же победит?» — подумала она с каким-то странным чувством. «Любящий отец или верный последователь Создателя?» Ох, кьяран бы не сомневался ни секунды. «Пока в этом нет нужды», — сказал Теймор, мгновенно избавив Эльера от терзаний и в очередной раз вызвав у обоих эламцев изумленные возгласы. «Человечью душу нельзя скрепить печатью дольше, чем на час, поэтому вид спящего ребенка ни на шаг не приблизит меня к разгадке вашей тайны. Быть может, потом. Должен сказать, я догадываюсь, какова причина сонной болезни. Проблема в том, что...» Эх, с ней никто раньше не сталкивался. Лекарство еще не придумано. Не придумано? Севшим голосом переспросил ильер Не падайте духом, почтеннейший. Грешник сочувственно улыбнулся. Я ведь не сказал, что его не существует. Если бы вашу проблему можно было решить на расстоянии, она бы уже ушла в историю. Но, увы. А вот скажите-ка, кто из горожан мог бы приютить меня на несколько дней? За плату, естественно. Эльер и Феори испуганно переглянулись. Обоим пришла в голову одна и та же мысль. Терпения горожан хватит едва ли на несколько дней, и если грешник за это время не сумеет исцелить спящих детей, то ни городской совет, ни какая-то другая сила не спасет его от гнева толпы. Кровопролитие неминуемо и его истинными виновниками будут они двое. — Но мы не можем сказать правду, — мысленно воскликнула девушка, — это не в наших силах. Эльвер сокрушенно вздохнул, как будто соглашаясь с ее невысказанными словами. — И кто из нас грешник? — промелькнула несмелая мысль. — Так ты действительно остаешься надолго? — спросила девушка. золотоглазы кивнул. «Тогда в моем доме есть небольшая комната. Там хорошо, уютно. Меня устроит». «Что ж, тогда оставайся», — быстро проговорил торговец и пристально посмотрел на Фиоре, словно умоляя ее не отказываться от своих слов. «Может, оно и к лучшему. А завтра уж поглядим, как все сложится». «Да, поглядим», — подумала она, чувствуя, как кровь отливает от лица. Нужно было что-то сказать, предупредить золотоглазого чужестранца об опасности, поджидавшей его в ночном эламе. Но именно это было ей не под силу. ведь если все пойдет хуже некуда, я даже не успею попросить у тебя прощения. «Мне нужно навестить своего опекуна», — сказала Фиори, когда они вдвоем вышли из дома Эльера. «Это совсем недалеко». Он просил зайти и будет беспокоиться, если я не появлюсь. Потом вернемся домой, я покажу тебе комнату. — Идем к опекуну, — покладисто согласился грешник. — Мне все равно нужно сначала осмотреться и понять, что собой представляют здешние жители. Но если ты не хочешь, чтобы он видел нас вместе, то просто скажи. Нет, — нету он как раз очень спокойно относится к... Она покраснела и замолчала. — Таким, как я. Спокойно договорил золотоглазый. «В чем же дело?» «Его дочь Соло придерживается несколько иного мнения, и не только по поводу грешников. Невольно в памяти всплыли жестокие слова «видеть тебя больше тут не желая мерзавка». «Ну, вообще-то она живет на соседней улице и в гости к отцу ходит нечасто». «Решено. Идем, и если повезет, нас даже накормят обедом». Я кстати говоря обещаю тебе только комнату, но не пропитание. честно говоря, кухарка из меня не важная. чего мне только не приходилось есть философски проговорил темор парцел. Фёри вдруг охватило неприятное ощущение. она не могла понять шучет он или издевается. Я пробовал и аргельмские пироги с перцем и сушеных травяных скакунов и даже нет, об этом лучше умолчу. Когда отправляешься в дальнюю дорогу, первым делом нужно приучить себя есть все, что съедобно. Поэтому от угощения, буди таковое случиться, и отказываться не стану. Так мы идем? Идем. К дому Кьяра вела улицы Черной Кошки, которую Фиория еще в раннем детстве изучила во всех деталях. Совершенно обычная Иламская улица, узкая и извилистая. Этим утром оказалась непривычно безлюдной. Кроме двух женщин у колодца им больше никто не повстречался. Горожанки, завидев приближающегося грешника, схватили свои кувшины и быстро удалились. Фьоре показалось, что они едва не перешли на бег. «Да», — подумала она, — «через полчаса весь город будет знать, куда мы пошли». «Колодец», — задумчиво проговорил Теймор, остановившись в двух шагах от деревянной беседки — украшенный резными печатями. Испуганных женщин с кувшинами он как будто и не заметил. Красивый. И многое в городе. По одному на квартал, если не считать предместия. Там больше. Этого едва хватает, честно говоря. Иногда летом случается засуха, и воды становится совсем мало. «А почему ты спросил?» «Да, так», — пожал плечами грешник. «Читал что-то про Иламские колодцы». «Выходит, здесь нет ни одной реки, даже маленькой?» Фюррей растерялась. «С горы текут родники. А под землей?» «Не знаю. Но, думаю, окажись под Эламом Маломальский, стоящая река, мы бы не дрожали над каждой каплей воды, которую в середине лета удается поднять на поверхность из самого глубокого колодца». «Вероятно, ты права», — пробормотал Теймар и вдруг прибавил. «Неужели он соврал?» Ирония судьбы — жить на берегу моря и умирать от жажды. Последние слова прозвучали так тихо, что Феория не была уверена, правильно ли расслышала их. Так или иначе, грешник явно говорил о ком-то, кого она не знала. Они пошли дальше. Через некоторое время девушка поняла, что больше не может молчать, и задала вопрос, который уже давно вертелся на языке. «Как ты собираешься нам помочь?» Впрочем, любой способ хорош, если он сработает. Хотя мне почему-то показалось, что ты солгал Ильеру. Грешник не замедлил шага, но чуть-чуть повернул голову в ее сторону. Допустим, голос был таким же спокойным, как раньше. Но и вы мне лгали. А ты чуткий чужестранец. «Ничья?» — предложил он, усмехнувшись. «Строго говоря, я не произнес ни слова, ни правды, просто потому, что не смог бы этого сделать. Такова особенность всех грешников. Мы не врём, но иногда недоговариваем. Почему?» – изумилась Фиори. «Что мешает вам лгать?» и Вместо ответа он вытянул правую руку вперёд и повертел золотой кистью из стороны в сторону – Запястье, как теперь видела девушка, охватывал широкий кожаный браслет, испещренный полустертыми надписями на непонятном языке. Выше него было обычное человеческое предплечье, точнее, часть предплечья. Сама же металлическая кисть могла показаться экстравагантной перчаткой. Если бы не ногти, слегка заостренные, они выдвигались из кончиков пальцев на манер кошачьих когтей. Она даже не мечтала увидеть подобное воочию. «Ложь изобрели люди», — сказал Теймор Парцел ровным каким-то неживым голосом. Дьюс же всегда говорят только правду». Он не стал ничего объяснять, а Фиори не осмелилась расспрашивать. Кьярон, как и следовало ожидать, возился с замком в входной двери. Встревоженный отсутствием воспитанницы, он вознамерился отправиться на поиски. Фиори торопливо преодолела ступеньки крыльца и схватила своего опеку за локоть После нескольких минут бурных объяснений Кьярон сообразил, что за ними наблюдают. «Это Теймор», — проговорила Фиори и увидела на лице Кьярона настоящее удивление, что случалось очень редко. «Он пообедает вместе с нами» если ты не против. — Всю жизнь мечтал, — ответил книжник. — Что ж, входи, пропащая душа.